Как обрести веру в себя? Я считаю себя бездарностью, боюсь не справиться, непредвиденные обстоятельства меня парализуют. Я всегда чувствую себя виноватым, ничего из себя не представляю и обычно помалкиваю, поскольку мне нечего сказать. Моё тело мне не нравится, я чувствую себя уродиной. Я завишу от других и постоянно сомневаюсь в своих способностях. Я боюсь неизвестности. Боюсь не оправдать надежд, никогда не говорю нет, все меня используют. Я неуклюжая, чувствую себя исключённой из жизни, иногда исключаю себя сама. Моя жизнь меня убивает, я бесконечно прокручиваю в голове тревожные сценарии. Эти отрывки из признания людей, проходящих терапию, передают их неуверенность в себе. Это блокирует выражение желаний и потребностей, запрещает любое действие и отражается на эмоциональной, профессиональной и семейной жизни. Тело выражает эту уязвимость языком жестов и чередой негативных проявлений: покраснение лица, приливы жара, дрожь, потливость, тошнота, панические атаки, заикание и так далее. Тоска, тревога, социальные фобии, алкогольная зависимость, булимия, анорексия, депрессия все это симптомы неуверенности в себе. Тем не менее, каждый из нас стремится к состоянию душевного комфорта, когда чувствуешь себя уверенно, свободно, непринужденно в своей тарелке. «Нельзя быть счастливым, не уважая самого себя», — пишет Жан-Жак Руссо. Уверенность в себе — фундамент нашей личности. Оно дает ощущение собственной компетентности, позволяет довести до конца свой жизненный проект, свободно исследовать безграничные возможности жизни. Для философов древности хорошее отношение к себе всегда считалось ключом к благополучию. Уверенность в себе основана на самоуважении. Это значит, что человек воспринимает свои способности и верит в них. Обычно это проявляется в виде самоутверждения при конфронтации с другими. Она формируется в раннем детстве и сохраняется на протяжении нашей жизни. Самоуважение — это общая оценка собственной значимости. Оно считается гармоничным, когда вы можете начать действовать, не боясь провала и не зацикливаясь на успехе. В этом состоянии вы боитесь осуждения со стороны и не ждете всеобщего признания. Вы доверяете своим решениям, поступкам и планам. Если вы избегаете трудностей или уходите от ответственности, то у вас проблемы с самоуважением. Так сложилось, что наше самоуважение открывается миру через действия, Оно питает, формирует его и позволяет справляться с жизненными испытаниями. Самоуважение — это одновременно наследие и продукт мышления, который мы можем совершенствовать. Самоутверждение поддерживает адекватную самооценку. Для этого нам нужна поддержка извне. Отсюда возникает потребность в других людях, в выражении им своих желаний и эмоций, уважая при этом их собственные. От качества этих отношений зависит степень нашего самоутверждения и самооценки. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ Уверенность в себе начинает проявляться по мере построения нашего «я». Доверие к себе появляется, когда наше «я» может урегулировать желания и требования, уравновесить страх и беспокойство, возникшее из-за неизвестности, чувства опасности или пустоты. Детские психологи считают, что уверенность в себе родом из детства. Самоутверждение развивается последовательно во время определенных этапов взросления. Первый период в возрасте от 8 до 12 месяцев называется периодом тревоги-разделения. В это время ребенок испытывает свое первое беспокойство, когда появляются незнакомые люди вокруг. Этот этап является решающим для его самостоятельности и самоутверждения. Поэтому ребенку важно помочь преодолеть стадию расставания с родителями. Второй период наступает в два года, когда ребенок учится говорить «нет». Это «нет» и «я сам» позволяет ему самоутверждаться. Он сталкивается с фрустрацией, когда понимает, что не все возможно, и он не может всего добиться. Этот этап также необходим для его сепарации от родителей и самостоятельности. Третий период называют «эдиповым комплексом». В возрасте от 3 до 5 лет у ребенка появляется интерес к своему телу. Он воспринимает себя как личность и задается вопросом о своей сексуальной принадлежности. Затем наступает подростковый возраст, который становится основой формирования уверенности в себе. Он начинается в препубертатный период, к 11 годам. Детство заканчивается и начинается переходный критический этап как для девочек, так и для мальчиков. К 14-15 годам, после небольшого затишья, он сопровождается пубертатным самоутверждением. Оно проявляется как требование свободно распоряжаться собой, начинается борьба с семейными ограничениями и самоутверждение перед окружающими и противоположным полом. И, наконец, к 17-19 годам завершается подростковый период подростковым кризисом. Он выражается в осуждении, иногда яростном, общепринятых ценностей, склонности к протестам, провокациям, скандалам и в желании жить своей жизнью. В это время тело полностью перестраивается, формы меняются, голос ломается, лицо покрывается угрями. Все эти трансформации — испытания уверенности в себе. «Подросток, — говорила Франсуаза Дальто, — похож на омара, который, сбросив свой панцирь, вынужден прятаться под камнями, пока не отрастет новый». В этом возрасте подростка часто критикуют в семье, поэтому у эмоционально привязанных к своим родителям подростков самооценка может упасть, если они не получат поддержку в семье. В некоторых ситуациях немного юмора может разрядить обстановку. Способ, которым мы разрешаем наши собственные трудности, может стать лучшим примером для подростка. Если проводить с ним хотя бы немного времени, разделять его интересы, слушать, как он рассказывает о своей Вселенной, даже если она является полной противоположностью нашей, то мы покажем ему свой интерес и поддержку, в которой он так нуждается. Главное — не вмешиваться в его личное пространство. Все эти периоды — зачаточные этапы самоутверждения. Здесь работает эффект снежного кома. Трудности, пережитые в первом периоде, отразятся на том, как пройдет второй период, который, в свою очередь, повлияет на третий и так далее. Образ себя. Целостность нашего «я» основана на согласии с самим собой. «Я-субъект» обладает знанием, фундаментом, прочно укрепленными основами. Когда мы осознаем себя, утверждает Парфирий, древнеримский философ-неоплатоник, мы обладаем единством всего сущего. Оно присутствует в нас везде. Отсутствие структуры создает неправильный образ самого себя. Из-за этого возникает наша слабость и недоверие к себе. Я, лишенная своих привычных механизмов защиты, становится уязвимым и теряет устойчивость. Беззащитность проявляется в комплексах и неуверенности. Такая структура «я» возникает в результате сбоев в раннем возрасте и приводит к неправильному восприятию себя. Ребенку нужны ободряющие слова взрослых, поэтому роль и поведение родителей влияют на развитие его уверенности в себе. Чрезмерная опека, несмотря на всю получаемую любовь, может вызывать у детей отсутствие доверия к себе, так как из-за лишней зависимости от своих родителей они всегда будут сомневаться в своем успехе. Школа и первая любовь также имеют свои последствия. Что касается последнего, всем нам известно, насколько поражение разрушает нашу уверенность в себе и формирует убеждение, что мы никогда ничего не добьемся. Таким образом, все действующие лица нашего детства играют огромную роль в формировании внутренней безопасности. Тем не менее, на протяжении всей жизни нашей уверенности в себе постоянно что-то угрожает. Неудачи, перемещение в непривычную обстановку, безработица, жизненные перипетии могут серьезно ее пошатнуть. Например, увольнение может подорвать веру в себя, даже когда нет сомнений в профессиональных качествах. И если мы знаем, что всему виной внешние факторы, наш моральный дух все равно падает. Мы чувствуем себя виноватыми, недооцененными, выброшенными на обочину жизни. Подобный опыт открывает нарциссическую рану, к которой примешивается чувство вины, утраты иллюзий, боязнь оценки окружающих и неуверенность в будущем. Некоторые жизненные обстоятельства дают нам новые старты. Романтическая встреча, переезд, вступление в новую группу, перспектива новой работы, повышение социального статуса — все это факторы, способствующие восстановлению уверенности в себе. В конечном итоге увольнение дало мне возможность переосмыслить свой выбор и начать все заново. «Я многому научился, и это сделало меня сильнее», — говорит Алекс, сумевший преодолеть не самый легкий период в своей жизни. Принятие себя и своего тела. Многие не принимают свое тело из-за стереотипов, порожденных обществом, где красота, вес и фигура — критерии успеха. Поэтому мы привыкли идентифицировать себя через внешний вид. Она привлекательна, раскованно, улыбчиво и располагает к себе. «Выберу ее, поскольку она соответствует имиджу компании», — решает директор предприятия, делая свой выбор среди кандидатов на вакантную должность. В профессиональной сфере важным фактором при приёме на работу и признании коллег является внешний вид и одежда, а потом уже диплом и опыт. Так проведенное исследование показало, что американские адвокаты, одетые более элегантно и с привлекательной внешностью, внушают больше доверия. Приятная внешность является надежным козырем на рынке занятости. Тело, мужское или женское, превратилось в настоящий маркетинговый продукт в продвижении некоторых видов деятельности, поскольку обаяние повышает продажи. Наше представление о собственном внешнем виде влияет на уровень самооценки. Восприятие себя формируется на основе слов, физических контактов, любящих или равнодушных взглядов из детства, сбывшихся ожиданий и разочарований. То, как нас любили и ценили в детстве, сказывается на формировании адекватного образа тела с правильной самооценкой. Нередко наше представление о себе совершенно не соответствует реальности. Жульетта абсолютно не уверена в себе и чувствует себя закомплексованной. Она ненавидит свою фигуру, которая окружающие, тем не менее, находят привлекательной. Жульетта выросла в семье, где родители были слишком заняты своей работой, и она не помнит ни одного ободряющего взгляда отца, Или теплого слова матери. Доминика тоже ненавидит свое тело. Ее движения скованы, глаза вечно опущены, плечи сгорблены, походка тяжелая. Она выросла в очень религиозной семье и привыкла прятать свое тело и все время опускать взгляд. Сейчас я ужасно стесняюсь своего тела, признается она. Комплексы. Низкая самооценка порождает комплексы. Комплекс — это навязчивое и болезненное фокусирование своих мыслей на той части тела, которую считаете некрасивой или на каком-либо качестве своей личности, вызывающем неприязнь. Это вызывает сильнейший дискомфорт. Среди комплексов выделяют комплекс неполноценности, страх выглядеть нелепо, стать объектом насмешек, оказаться не на высоте, самообесценивание в восприятии себя. Комплекс исключения — Ощущение, что тебя не любят, отвергают, бросают, что в итоге приводит к самоисключению. Комплекс вины. Ощущение, что ты постоянно в чем-то виноват, не соответствуешь требованиям. При встрече с другими взгляд всегда опущен, потому что чувствуешь себя обвиняемым. Комплекс неудачника. Поскольку нет уверенности в себе, при малейших трудностях возникает ступор, который блокирует действие и приводит к провалу. Некоторые даже не пытаются ничего делать, потому что заранее уверены, что их ждет неудача. Дамьян не разрешает себя добиваться успеха. Воспитанный властной матерью, он ни разу не ощутил вкус победы. При малейших трудностях он останавливается и дает задний ход. Подобное отсутствие настойчивости стоило ему серьезных осложнений во всех сферах жизни. Так он неоднократно увольнялся с разных должностей. На сегодняшний день он безработный. Во время первого же крупного разногласия со своей спутницей он, чтобы избежать конфликта, предпочел разорвать отношения, не разбираясь в причинах. Психоаналитики особенно заинтересовались так называемым неврозом ожидания неудачи. Они считают, что некоторые люди предпочитают неудачи или попросту боятся успеха. Ощущение, что ты не заслуживаешь успеха, Чувство вины по отношению к успеху во многом объясняют эти неудачи. Неуверенные в себе люди с заниженной самооценкой действительно чаще терпят поражение, чем достигают успеха. Люди с высокой самооценкой, уважающие себя, больше думают об успехе, чем о неудаче. Тщеславие и самодовольство могут быть результатом как избытка, так и недостатка уверенности в себе. Это некая гиперкомпенсация, которая выражается в чрезмерной уверенности в себе. Если вы считаете себя самодостаточным, это признак тщеславия. Наверняка вы страдаете комплексом неполноценности и испытываете потребность что-то доказать, считают китайцы. Недостаток уверенности в себе, который изо всех сил пытаются скрыть, компенсируется тщеславием и самодовольством, так как все время хочется доказать, что ты лучший. То же самое происходит с нарциссическим типом личности, который всегда стремится занять переднюю часть сцены, испытывая потребность в постоянном восхищении. Большинство людей маскируют свои недостатки и травмы, демонстрируя напускную самоуверенность. Уверенность в себе — вопрос метода. Без уверенности в себе невозможно ничего достичь. Часто при первой неудаче многие чувствуют себя беспомощными, подавленными и вообще отступают назад, потому что считают себя некомпетентными. Они забывают о том, что компетентность — дело наживное и приобретается с опытом. Чтобы развить уверенность в себе, нужно извлекать уроки из своего опыта. Лишь поняв причины наших прошлых неудач, мы можем исправить ошибки и двигаться дальше. Уверенные в себе люди знают, что их судьба по большей части зависит от принимаемых ими решений. Они берут на себя ответственность за свою жизнь, уважают себя и понимают, чтобы достигнуть намеченных целей, необходимо приложить усилия. Именно в испытаниях человек может полнее раскрыться. И по мере достижения результатов мы начинаем лучше осознавать собственные возможности. Уверенность в себе не исключает сомнений или некоторой уязвимости, но позволяет превратить недостатки в точки опоры. Можно научиться жить лучше, без оглядки на окружающих, не бояться действовать, по-новому взглянуть на себя, отзываться о себе более позитивно, строить планы и реализовывать их. Сила заключается в методе, — говорил Ницше. Советы для повышения уверенности в себе. Не увлекайтесь самокритикой. Чтобы развить в себе самоуважение, нужно заставить замолчать ядовитый внутренний голос, который постоянно критикует нас. Многие люди с самого детства ведут с собой безмолвные диалоги. Каролин испытывает нечто вроде ощущения тревожного счастья, которое мешает ей наслаждаться счастливыми моментами. Это долго не продлится. «Что-нибудь обязательно случится», — говорит она себе, «потому что радость всегда заканчивается катастрофой». как будто час расплаты неминуем и неосознанное чувство вины отравляет моменты счастья. Поль стремится сделать все лучше, поэтому превратился в перфекциониста и гипертоника. Он считает, что делает всё недостаточно хорошо. За свое желание постоянно всем доказывать, что он может достигнуть большего, теперь расплачивается болями в шее, приступами бессонницы. Чтобы отреагировать на свою внутреннюю критику, Нужно осознать свою жизнь и понять, что большинство трудностей связаны с мыслями и убеждениями, которые следует изменить. Никогда не поздно посмотреть на вещи с другой стороны. Задайте себе следующие вопросы. Соответствуют ли ваши мысли реальности? Помогают ли они почувствовать себя лучше или, напротив, еще больше снижают самооценку, заставляя бездействовать? Если вы проводите время за пережевыванием прошлых невзгод, Лучше обратиться за помощью к психотерапевту. Некоторые убеждения блокируют ваши действия. Например, «У меня никогда это не получится», «Я на это не способен», «Такое не для меня» и так далее. Выявите и остановите мысли, которые обрекают на провал, отравляют жизнь, заранее убеждают, что вы ничего не добьетесь. Вместо того, чтобы критиковать себя, посмотрите на себя со стороны так, как если бы смотрели на своего лучшего друга, Какие советы вы бы ему дали? Вместо упрека скажите себе три комплимента и составьте список всех своих достижений на сегодняшний день. Вспомните все свои достоинства, перечислив их в виде аффирмаций, и запишите их на маленьких стикерах. Припомните также приятные фразы, которые вы слышали в свой адрес: Если, например, вас похвалили за пунктуальность, напишите это на листочке и так далее, по каждому выявленному качеству. Каждый день. Вытаскиваете наугад одну из карточек, словно это карты Таро, и проживаете день с полученной энергией. В течение дня осознавайте свое подключение к этой энергии. Она будет для вас позитивным якорем. Отметьте также свои самые крупные успехи, сферы компетенций. Смотрите на них чаще. Они будут действовать на вас как стимулятор. Не бойтесь действовать. Действия. Необходимые условия для формирования уверенности в себе. Повторение действий дает нам ощущение эффективности, которое побуждает продолжать в том же духе. Недостаток уверенности в себе заставляет колебаться при принятии всех видов решений. Переезд, смена работы, подтверждение компетентности и так далее. Не бойтесь переходить к действию, но пусть это действие будет конкретным. Составьте, к примеру, список предполагаемых начинаний во всех областях вашей жизни. Затем начинайте действовать. Делать это нужно поэтапно, продвигаясь шаг за шагом. Успешно пройденный этап станет точкой опоры для следующего и даст уверенность, чтобы идти дальше. Вспомните пирамиды. Их воздвигали камень за камнем. Начните, например, с небольших шагов. Наметьте себе доступные цели, которых вы сможете успешно достигнуть. это станет стимулом к дальнейшим свершениям. Затем подумайте, какие у вас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, и запишите их. Для любого действия оцените сначала степень сложности и удовлетворения до и после. И чтобы побудить себя к продолжению, награждайте каждый раз, когда у вас что-либо получится. Совокупность маленьких побед внушает веру в себя. Измените отношение к себе. Узнайте себя лучше. Не принуждайте себя слишком часто. «Нужно сделать это», «я должен сделать то». Попробуйте в течение дня записать все фразы и мысли, начинающиеся со слов «я должен», «я не должен», «нужно сделать». Вы увидите, что цели, возможно, являются слишком жесткими и труднодостижимыми. Будьте снисходительнее к себе. Некоторые люди не щадят себя, требуя от себя невозможного, буквально истязая себя. Будьте добрее к себе. Это необходимо для обретения веры в себя. Например, научитесь реагировать на поздравления, просто отвечая «Спасибо, принимается», вместо «Ну что вы, это ерунда». Доставьте себе удовольствие. Научитесь больше заботиться о себе, словно это кто-нибудь из дорогих вам людей. Самоутверждайтесь. Если вы считаете себя некомпетентными, неинтересными, самоутверждайтесь, общаясь с другими. Перестаньте думать, что они способнее вас. Не бойтесь высказать, что вы чувствуете. Составьте список ваших потребностей и желаний во всех областях своей жизни. Распределите их по степени сложности и начните с тех, с которыми вы справитесь быстрее. Например, если вы хотите получить помощь в той или иной области, научитесь правильно выстраивать просьбу. Выражая свои мысли, вы показываете, что вы существуете, что у вас есть мнение. Будьте решительными. Это укрепит веру в себя. Чтобы придать ценность своим желаниям и потребностям, нужно также научиться говорить «нет». Для этого существует целый ряд упражнений. Например, намеренно изменить свое решение в магазине и тут же несколько раз повторить свой отказ, чтобы подтвердить то, что вы действительно хотите. Говоря «нет», Мы оберегаем свою личность и устанавливаем границы для окружающих. В повседневной жизни научитесь осознанно говорить «Я думаю что», «Я считаю что», «Я нахожу что», а также «Я расстаюсь», что не означает «Я бросаю», «Я делаю успехи». Эти слова позиционируют вас, ободряют и побуждают к действию. Откройтесь миру. Доверие притягивает доверие. Когда вам хорошо с самим собой, окружающие это чувствуют и легче идут навстречу. Если кто-то вас обидел, не бойтесь высказать свои претензии, чтобы заставить себя уважать. Для этого вы можете использовать упражнение, как формулировать высказывание, действия, и чувства. Дайте себе право на ошибку. Вы тоже имеете право ошибаться. Не все знать. Самое мудрое решение — воспринимать все спокойно, с разумной долей юмора и легкости. Не драматизируйте свою неудачу. Впрочем, неудача не будет нас так пугать, если мы осознаем, что она всегда является преддверием успеха. В детстве мы учились ходить и часто падали, и именно падение научили нас держать равновесие. Превратить свои ошибки в опыт, в обучение — вот шаг к успеху. Вспомните, как Христофор Колумб, собираясь попасть в Индию, открыл новый мир — Америку. Работайте над своей внешностью. Заботьтесь о внешнем виде, манере себя держать. Понаблюдайте за уверенными в себе людьми. Они держатся прямо, с гордо поднятой головой, обычно улыбчивы, смотрят людям в глаза. Вспомните людей, и уверенностью которых вы восхищаетесь. Попробуйте подражать им. Будьте внимательны к тому, как держите осанку, свободно ли ваше дыхание. Начните тренироваться перед зеркалом, например, чтобы улучшить свою походку. Поупражняйтесь в технике граундинг, описанной в разделе «Практика». Понимание своего тела позволяет лучше ощутить целостность своего «я» и внутреннюю безопасность. Хорошая одежда дает мне чувство уверенности. «Если мне предстоит какая-либо важная встреча, я заранее выбираю, в чем пойду. Я обязательно глажу одежду, поскольку для меня важно быть безупречной», — говорит Сесиль. Для этих же целей Клэр идет к парикмахеру. Доротея предпочитает покупать новую одежду. Пьер долго выбирает цвет галстука. У каждого есть свои маленькие причуды и ритуалы, позволяющие чувствовать себя комфортно и предстать перед другими в лучшей форме. Вам самим лучше знать, что поможет придать уверенности. Проявите изобретательность и креативность. Подумайте, что можно добавить к вашему образу. Добавьте движения плавности. Следите за своим телом. Сейчас есть много консультантов и коучей, которые научат вас, как выгодно подчеркнуть свое тело и придать целостность образу. Обратитесь к ним за советом, если сочтете это полезным. Они помогут вам обрести уверенность в себе. Визуализируйте. Развивая способность визуализации успеха, вы сможете использовать все средства, чтобы достичь его. В 24 упражнении — техника сафрологии, которая поможет перенести вас в состояние успеха, как будто он уже состоялся. Уверенность в себе строится вокруг внутреннего образа, который мы сами себе создаем. Это осознание себя, может приобретаться через упражнения, предлагаемые в этой книге. Они позволяют научиться правильно воспринимать свое тело и себя. Упражнения динамической релаксации предлагают перспективу собственной переоценки. Диалог с самим собой в обстановке внутреннего спокойствия дает ощущение уверенности и комфорта. Внимательно прислушиваясь к себе, можно сформировать достаточно стабильное «я», чтобы достойно встречать все события жизни. В индуистских духовных практиках обрести уверенность в себе значит с помощью самонаблюдения найти свою точку опоры и внутреннее равновесие. «Моя работа по самонаблюдению научила меня жить с собой в полном согласии», заявила Франсуаза Жеру. «Прекрасный девиз для того, чтобы подружиться с самим собой и позволить это сделать другим. Ведь доверие... наполняет нас любовью и жизнью. Практика. Упражнение 24. Формирование самоуважения. Позитивные аффирмации и творческая визуализация представляют собой прекрасное средство для создания позитивного образа. Представьте себя как в фильме, в ситуации, когда кто-то смотрит на вас с восхищением и вниманием, адресуя комплименты. Вы зритель. наблюдаете за всем этим из своего кресла. Затем другие люди присоединяются к нему и расхваливают вас еще сильнее. Если вас это смущает, все равно продолжайте. Теперь представьте себя на эстраде, принимающем аплодисменты, овации и признания в любви. Сохраните в памяти эту картинку как фотографию или фильм, который вы будете регулярно пересматривать. Так вы сможете воспроизвести все ощущения, связанные с этим образом, чтобы установить в себя ресурс-уверенность, когда нужно будет предпринимать какое-либо действие. Упражнение 25. Улучшение образа тела. Граундинг. Хорошо чувствовать себя в своем теле — это основное условие для формирования уверенности в себя. В положении стоя, слегка расставив стопы и плотно прижав их к полу, расслабьте мышцы, Вытяните руки вдоль тела, закройте глаза, голову держите прямо, без напряжения. Мышцы полностью расслаблены. Расслабьтесь. Сначала мышцы лица, лоб, глаза, щеки, мышцы рта, челюстей, потом плечи. Мышцы живота мягкие, дыхание свободное, спокойное. брюшное. Получайте удовольствие, слушая свое тело. Мышцы таза и ног расслаблены. Сухожилия и связки коленей расслаблены. Найдите удобное положение, не вызывающее лишнего напряжения. Положение вашей спины соблюдает естественный изгиб позвоночника. Представьте, как невидимая сила тянет вашу макушку вверх. Теперь обратите внимание на ваши точки опоры на полу. Где они находятся? В передней или задней части ваших стоп? На внешней или внутренней стороне стоп? Устойчивы ли ваши опоры? Медленно перенесите центр тяжести над вашими стопами. Ощутите изменения, происходящие в ваших точках опоры, и вспомните ощущения, которое кажется вам самым приятным, самым подходящим, чтобы сохранить равновесие. Не торопитесь. И когда вы вновь найдете подходящие для вас точки опоры, попробуйте сохранить их в полной неподвижности. Опробуйте эту точку равновесия, говоря себе «Я стою прямо, я расслаблен». Мои ноги твёрдо стоят на земле. Я на своем месте. Я занимаю всё пространство. Я чувствую себя живым. Мне хорошо в моем теле. Проникнитесь приятными ощущениями своего расслабленного тела. Присутствие, форму и объем которого вы чувствуете. Откройте глаза и хорошенько прочувствуйте свое тело с открытым взглядом на мир и жизнь.